Онтологическое доказательство, являющееся, собственно говоря, первым метафизическим доказательством бытия Божия, получило, стало быть, тот оборот, что Бог, как идея существа, соединяющего в себе всяческую реальность, содержит в себе также и реальность бытия. Это доказательство вытекает, следовательно, из понятия «бога», согласно которому он представляет собою всеобщее существо существ. Содержание этого рассуждения изложено в Ансельмовом п р о с л о г и е м Следующим образом. Одно дело... что некая вещь находится в уме, и нечто другое — усмотрение того, что она существует, даже невежда будет, следовательно, убежден, что существует нечто в мысли, больше чего нельзя помыслить, ибо, к о Как только он услышит это суждение, он его поймет, а все, что мы понимаем, существует в уме. Но то, больше чего нельзя помыслить, несомненно, не может существовать исключительно лишь в уме, Ибо если мы примем, что оно является исключительно лишь мыслимым, то мы можем также принять, что оно существует. Но это уже больше, чем то, что только мыслится. Следовательно, если бы то, больше чего нельзя помыслить, н а х о д и л о с только в уме, то тогда то, больше чего нельзя помыслить, было бы чем-то таким, больше чего можно помыслить. Но это ведь явно невозможно. Существует, следовательно, без сомнения, как в уме, так и в предмете нечто такое, больше чего нельзя помыслить. Высшее представление не может находиться единственно лишь в уме. Требуется, кроме того, чтобы оно существовало. Таким образом, ясно, что бытие поверхностным образом подводится а н с е л ь м о м под всеобщее понятие реальности и что постольку бытие не вступает в противоречие с понятием. Это совершенно правильно, но здесь не показан переход, заключающийся в том, что субъективный рассудок сам себя снимает. Но э т о т и есть тот вопрос, который единственно лишь интересен. Когда сказывают, реальность или совершенство, так что эта реальность еще не положена существующей, она является чем-то мыслимым и скорее противоположна бытию, чем включает его в себе. Эта аргументация признавалась правильной до времен Канта. И в этом доказательстве мы видим стремление познать учение церкви посредством разума. Эта противоположность между бытием и мышлением является исходным пунктом философии. Это абсолютное, содержащее в себе обе указанные противоположности – То понятие, которое, согласно Спинозе, заключает в себе вместе с тем свое бытие. Но против Ансельма мы должны возразить, что в данном им доказательстве мы находим с в о й с т в е н н ы й рассудку, формально-логический способ рассуждения, схоластическое рассуждательство. Содержание доказательства, правда, правильно, но форма его неудовлетворительна. Ибо, во-первых, определение «мысль о величайшем» предпосылается как «приус». Во-вторых, указывается, что существует двоякого рода мыслимое «одно». существующее, а другое – несуществующее. Предмет, который только мыслится, а не существует, представляет собою столь же несовершенный предмет, как тот, который только существует, но не мыслится. В-третьих, Анельм с выводит, что величайшее должно также и существовать, но величайшее тот масштаб, которым измеряется все дальнейшее, не должно быть голой предпосылкой, А именно таковую дает Анельм в понятии совершеннейшего, как некоего содержание, которая есть мысль и вместе с тем есть. Это настоящее содержание доказательства. Единство бытия и мышления есть, правда, истинное содержание. Однако так как умственному взору Ансельма это единство – предносилась лишь в рассудочной форме, то противоположности находятся в некоем третьем определении, в величайшем, которое, постольку существует в качестве правила вне их, тожественно и измеряется собою. Отсюда получается, что в доказательстве Ансельма мы сначала имеем перед собою субъективную мысль, а затем, как отличное от нее, бытие. Мы в этом доказательстве соглашаемся с тем, что если мы мыслим какое-нибудь содержание, а будет ли это содержание «Бог», или что-нибудь другое, это, по-видимому, безразлично, то может случиться, что это содержание не существует. Определение мыслимое, которое не существует, подводится под вышеуказанное правило и оказывается несоответственным ему. Мы готовы согласиться, что истинное есть то, что есть не только мысль, но также и существует, но об этой противоположности здесь нет речи. Нет сомнения, Бог был бы несовершенен, если бы Он был только мыслью и не обладал также определением существования, но по отношению к Богу, Мы вовсе не должны брать мышление как нечто чисто субъективное. Мысль означает здесь абсолютная, чистая мысль, и таким образом мы должны ей приписывать определение существования. Наоборот, если бы Бог был только существованием, если бы Он не знал о самом себе как самосознание, то Он не был бы духом, мышлением, мыслящим себя. Кант, напротив... Нападал на доказательство Ансельма и отвергал его, а за ним стали отвергать его все на том основании, что предпосылкой этого доказательства является положение, будто единство бытия и мышления представляет собою «самое совершенное».